87 Что с доком? — спросил Миха, когда все вернулись на перекресток. — Надеюсь, что в отличие от нас он в лучшем мире, командир, — ответил Баден-Баден. бадан Взрыв штурмовой гранаты даже наша броня не выдерживает. Если кому-то будет легче, то он не мучился. — Как остальные? — Царапины, легкие ранения ног и рук. В общем, как обычно. Я имею в виду... — Всем смогут продолжать движение. — Хорошо. Подлечив раненых и похоронив погибших, отряд с суточной задержкой отправился по следу. Не считая потери одного дня, когда отряд шел за заградительной группой, часто останавливаясь для обезвреживания ловушек. След был нечетким и часто терялся. Нюхач почти случайно находил его вновь и вновь, что-то непонятно бормоча. Но на вторые сутки и такой след был окончательно потерян. И следопыт ничем помочь не мог. Ситуацию осложняло то, что предстояло выбрать, в какой из туннелей пойти. Всего их было пять штук, каждый из которых выглядел ничем не лучше и не хуже других. — Уж лучше бы они нам мины-ловушки ставили, — в сердцах сказал Ломонос и сплюнул. — Ты еще скажи... Стрелками показывали направление движения. Помолчал бы уж поджигатель. — Ну, командир, что решил? — Пройдемся по новой, но не на 500 метров, как раньше, а на целый километр. Меняемся туннелями и попутчиками. Через три часа все собираемся здесь же. Пошли, медведь! Миха выбрал пещеру, по которой раньше шел Ломонос. Остальным ничего не оставалось делать, как последовать примеру сержанта. Как, впрочем, и ожидалось, Миха с Медведем не обнаружили ни единого намека на след. Только камни, песок, плесень на стенах, да местами встречающиеся прожилки синей соли. И больше ничего. — Куда же они делись-то? — удивлялся Медведь. — У них же там животные были. Должны же они были куда-то дерьмо девать. — Чьё? «Своё и животных!» «С собой носят!» «Да ну!» «Вот тебе и ну!» Кончились следы, оставленные здесь прошлой группой, и Миха стал вглядываться в два раза внимательней. Пройдя еще метров триста, Миха заметил небольшую расщелину. Там что-то мелькнуло, и он вошел в нее за непонятной тенью, в нарушении инструкций и не предупредив об этом напарника. Казалось, что медведь и не заметил отсутствие своего командира и шел дальше. Михе Кемплу показалось, что стены сдавили его со всех сторон, в глазах потемнело, вспыхнул до боли знакомый яркий свет, который, впрочем, тут же снова сменился темнотой, и он вновь оказался в знакомой пещере. «Ох!» — выдохнул Миха, почувствовав, как по спине потекла струйка пота. Придерживаясь за стену, чтобы не упасть, скорее для своего собственного самоутверждения, проговорил. «Вроде бы у меня никогда не было признаков клаустрофобии. Мне даже нравились маленькие помещения». «Привет!» Кэмпл обернулся, как ошпаренный, и чуть не выстрелил, но удержался. «Стоять! Одно движение, и ты труп!» Перед ним стоял высокий человек в просторном черном балахоне капюшон которого надежно скрывал лицо. Миха смотрел на незнакомца и не знал, что предпринять, ведь тот не проявлял агрессии. Мы так и будем в гляделки играть или как? Кто ты? Ты. Я — это я. Я спрашиваю, кто ты такой? Это сложный вопрос. Я — это ты. Ты — это я. Мы — одно целое. Незнакомец очертил руками сферу. Бред. «Я — это твое второе «я», внутренний голос, интуиция, инстинкт, ангел-хранитель и прочее — все это мои имена. Но чтобы тебе было удобнее и привычнее, называй меня призраком. Что тебе нужно от меня, призрак? Свободу. У меня сейчас мозги потекут. Как ты себе это представляешь, если сам сказал, что мы единое целое?» Миха улыбнулся. Ему показалось, что он поймал призрака на слове. — Все очень просто. Я буду появляться и разговаривать с тобой, когда захочу. — Хм, — усмехнулся Кэмпл. — И как это будет выглядеть со стороны? — Никак. Меня будешь видеть только ты. Ты сам понял, что сказал? Со стороны я буду выглядеть, как шизофреник, разговаривающий сам с собой. Видел я таких, ходят по городу и что-то бормочут. — Ты действительно видел тех... Чьи второе «я» освободились, но я обещаю, что не буду тебе мешать и донимать. Те просто не понимают, что произошло. Почему ты вообще появился, и именно сейчас, а не гораздо раньше? Ты ослаб, и у меня появилась возможность заявить о себе. В чем моя слабость? Это откровение призрака неприятно удивило Кэмпла. Ты просто очень устал». — А последние приключения вместе с ночными кошмарами сильно подкосили тебя, но, повторяю, я не буду мешать. — Не пойдет. Рано или поздно во мне все равно заподозрят психа. Я могу быть тебе полезен в обмен на свою свободу. — Что ты можешь? — Практически все. Ведь я твоя информационная оболочка, дух, а для информации нет преград. — Например, я вижу, что ты хочешь найти первого, но не знаешь, по какому из туннелей он пошел. И сейчас тебе надо выбрать, идти ли наугад или выходить на поверхность, так? — Ну, я даже не знаю. С моей помощью ты станешь лучшим среди лучших. — Искушаешь, змей? — полуутвердительно спросил Миха. — Почему бы и нет? — Кстати, это тоже одно из моих имен. Ты ведь хочешь быть одним из лучших? — Не особо. — Ладно, говори, где он. — Прежде чем я скажу, ты должен обещать мне свободу. Не беспокойся, я не обману. Если информация окажется неверной, я автоматически потеряю полученную свободу. — Какой маразм! — подумал Миха. — Я свихнулся. Все, что с ним сейчас происходило, Миха считал бредом наяву, но уж слишком реальным. Предложение призрака было заманчивым, и он согласился. Хорошо, но с одним условием. Каким? Ты будешь появляться и помогать мне, когда я этого захочу. Без проблем. Ты свободен, призрак, а теперь говори, куда ушел первый. По третьему тоннелю, но если хочешь его обогнать и зайти ему в лоб, то иди по этой пещере. Развилок здесь немного. На первых шести поворачивай вправо, на остальных влево и, сохраняя вашу обычную скорость, появитесь перед ним через четыре дня. Интересно. Теперь я исчезаю. Слишком долго оставаться в этом мире мне тоже нельзя. Постой. В чем дело? Покажи свое лицо, призрак. Зачем тебе? Покажи. Что ж, смотри. Призрак откинул капюшон. Лицо не было безобразным, скорее старым. Кэмпл легко узнал в нем себя через 50 лет. Миха хотел спросить, почему он такой старый, но не успел. Призрак закрыл лицо капюшоном и просто исчез, растаяв в воздухе. «М-да...» Кэмпл вышел из пещеры, так и не почувствовав обратного перехода, которого ожидал, такого же, как перед появлением призрака. «Ну, конечно, он же теперь свободен», — запоздало подумал Миха. — Кот, твою мать! Ну и шутки у тебя дурацкие! Ты куда пропал? В пе... Кэмпл обернулся, чтобы сказать медведю пещеру, но обнаружил там только голую стену. — Странно. — Что странно? — Все нормально. Пошли обратно. — Ну, пойдем, — сказал медведь, подозрительно скосившись на Кэмпла.